«Да как ты смеешь?» Об Америке и о том, как о ней писать. Никто пока мест не задал мне вопрос, о которого я так боюсь, и который до сих пор, надеюсь, никто никогда и не задаст. Поэтому я задам его себе сам и сам же на него отвечу. Вот он, этот вопрос. «Да как ты смеешь?» Или в развернутом виде. «Как смеешь ты, англичанин, Пытаться писать книгу об Америке, об американском мифе, об американской душе? Как смеешь ты писать о том, что делает Америку такой особенной, как страну, как народ, как идею? В ответ на это мне, как англичанину, хочется только пожать плечами и заверить, что подобное больше не повторится. Но правда в том, что я действительно посмел в своем романе «Американские боги», и чтобы написать его, понадобился довольно особенный род Спеси. Еще в молодости я начал писать книгу комиксов о снах и историях под названием «Сэндмен». Иногда мне постоянно задавали очень похожий вопрос. «Ты ведь живешь в Англии? Как ты мог отправить такую значительную часть сюжета в Америку, На это я отвечал, что с медийной точки зрения Соединенное Королевство практически 51-й штат. Мы смотрим американские фильмы, американское телевидение. Может, мой Сиэтл и не удовлетворит уроженца этого города, говорил я недовольным. Но, по крайней мере, я напишу не хуже нью-йоркца, который никогда в Сиэтле не был. Я, конечно же, ошибся. Я этого не сделал а сделал я, оглядываясь из сейчас на тогда, нечто куда более интересное. Я создал абсолютно воображаемую Америку, в которой могли бы произойти события Сэндмена. Сумасшедшее и маловероятное место за гранью реальности. И меня самого это совершенно устраивало. До тех пор, пока восемь лет назад я не переехал жить в Америку. Постепенно я понял, что да, Америка, о которой я писал, была целиком и полностью вымышленной, и что настоящая Америка, та, что под завесой видимости, куда страньше любого вымысла. Иммигрантский опыт, подозреваю, носит универсальный характер. Даже если вы принадлежите к той разновидности иммигрантов, что, подобно мне, крепко и почти суеверно держится за свое английское гражданство. И вот с одной стороны есть вы, а с другой — Америка. Она гораздо больше вас. Так что это вы пытаетесь ее понять, а не наоборот. Вы пытаетесь ее вычислить, а она этому всегда сопротивляется. Она достаточно велика и содержит достаточно противоречий, а потому совершенно довольна своей невычислимостью. Как писатель я мог сделать только одно – описать малую часть целого. Но и часть оказалась слишком велика, чтобы ее можно было как следует разглядеть. Я не очень понимал, что за книгу хочу написать, пока не очутился летом 1998 года в Рейкьявике, в Исландии. Именно тогда фрагменты сюжета, громоздкая палитра персонажей и нечто отдаленно похожее на структуру, начали складываться у меня в голове. Я понял, это должен быть одновременно и триллер, и детектив с убийством, И любовный роман, и Road Story: Это будет книга про иммигранта и про то, во что люди верят, когда приезжают в Америку, и про то, что случается со всем тем, во что они верят. Я хотел написать про Америку как мифическое место. Многое из того, что пригодится для романа, я уже знал, но решил, что смогу узнать еще больше если выйду на дорогу и погляжу, что она может мне предложить. И вот я сел в машину и поехал. И ехал, пока не нашел места, где писать. Вот таким манером, то меняя места, то возвращаясь домой, я почти два года лепил слово к слову, пока вдруг не оказался с готовой книгой в руках. С историей о человеке, по имени Тень и о работе, которую ему предложили по выходе из тюрьмы, о маленьком городишке на Среднем Западе и о таинственных исчезновениях, случающихся там каждую зиму. Попутно я выяснил, почему в Америке так свято чтут все придорожные достопримечательности, и открыл еще множество разных странных мест и объездных дорог, страшных, прекрасных, и просто откровенно диких. И когда все уже было почти готово и оставалось только сплести отдельные ниточки в одно целое, я снова покинул страну и засел в громадном холодном старом доме в Ирландии и там, дрожа рядом с торфяным очагом, напечатал все, что оставалось напечатать. На этом книга была закончена, и я остановился. Оглядываясь на нее сейчас, я могу сказать, не то чтобы я посмел, просто на самом деле у меня не было выбора. Впервые опубликовано в июне 2001 года на сайте boras.com. сразу после релиза «Американских богов».